Сказка первая. Детский сериал. «А можно сегодня зеленая будет красной шапочкой?» — раздался тоненький голосок принца. «Почему это я?» — пробасила зеленая. «Ну как же, Маша уже была, я был, Юля не хочет, остаешься ты». «Нет», — заявила зеленая, — «сегодня пойдет леший, леший». «Чего извольте?» «Пойдешь красной шапочкой работать. Слушаюсь, ваш болотное высочество». «Молодец! Вот за что я тебя люблю!» «Значит, так!» — наказывает зеленое своему помощнику. «Вот тебе шапка красная. Ну, рога спрячь, рога чего выставил. А это корзина с пирожками». «С какими, — интересуется принц?» «Этот с гнилой капустой, тот с пиявками на закуску, а самый главный — с лягушками». «Ой, — пищит принц, — вот в это испугается!» «Посмотрим!» — невозмутимо ответила зеленая. «Леший, ваше высочество, ты, говорю, когда в лес войдешь в чащу, песенку какой-нибудь запой повеселей. Я, мол, красная шапочка, к бабушке иду, пирожок несу. Слушаюсь. Да смотри, раньше времени не пугай. Мы с принцем будем в кустах сидеть». И Маша с Юлей подсказывает Юля. «Обязательно», — успокаивает ее рассказчик. «А папа?» «Да возьмем мы твоего папу, не забудем», — твердо обещает Зеленая. «Все будем в кустах». И вот нормальным папиным голосом говорит рассказчик. Идет красная шапочка по полю, по дорожке, заходит в лес, идет в чащу. Вдруг кто-то отделился от ствола. Волк с замиранием в голосе шепнула Юля. «Тихо, тихо», — пробасила Зеленая, — не говори вслух, просто «В». «А принц где?» «Вот принца-то как раз и нет». «Ну что это такое?» — обиделась зеленая. «Как доходит до дела его нет». «Принц, ты где?» «А вон, точка на березе. Залез, что ли?» «Ага. А что он там делает?» «Меда! Ме-да! слышится сверху, как шум ветра. Зеленая садится в ступу, быстренько поднимается к верхушке дерева и возвращает принца на землю. Вот он хорошенький, пчелок ждал. Принц, говорит Маша, и что ты все никак не поймешь, что меда на березе не бывает? Не бывает, ясно? Да, восторженно пищит принц. Так на чем мы остановились? В, подсказывает Юля. Ага. Отделился он от ствола и говорит. Здравствуй, красная шапочка. Нет, не так, другим голосом поправляет Юля. А, извини, исправляется рассказчик, которого клонит в сон. Но ничего не поделаешь, и рассказку начал, так заканчивай. «Здравствуй, красная шапочка», — говорит В. «Куда идешь?» «К бабушке», — отвечает ему леший. «Красная шапочка». «А что в корзинке несешь?» «Пирожки, зеленые, елки-палки, то есть мама напекла». «Дай попробовать». «Фу, гадость какая, капуста!» А ты думал, заяц, не может сдержать эмоции в кустах зеленая. Леша и думает, что она подсказывает и повторяет за ней. А ты думал, заяц. Ничего я не думал, удивляется, В, такому повороту сюжета. Давай дальше. Чего дальше? спрашивает из кустов зеленая. Чего дальше, эхом, повторяет за ней Леша и Красная Шапочка? Как чего, недоумевает доумевает Вэ? Ты что, сказки не знаешь? «Пирожок давай пробовать». «Что это такое? Червяки? Тьфу!» «На, возьми самый вкусненький». Вэн откусывает пирожок, оттуда лягушка. «Прыг! Ква-ква!» Побледневший, напуганный Вэ кидается опрометью через чащу, ломая кусты. «По лесу, по полю и в болото. Бух!» «А там уж леший. Добро пожаловать!» Юля сладко вздыхает и поворачивается на бок. Так бывает, сказка закрутится, ни до бабушки, ни до охотников не доберешься. Днем сказка улетучивается, и мы, сказочники, поневоле вместе с нею. Днем мы обыкновенные взрослые, у нас свои дела. Лишь немногие живут в этом странном мире и, похожим на наши, одновременно не похожим. Мир детства, как заметил Януш Корчак, Бесконечно повторяющаяся сказка. У него своя грамматика, грамматика фантазии, изложенная сочинителем Джанни Радари. Свои геометрии и топология, описанные математиком Льюисом Кэролом, тоже сочинявшим сказки. Сказочники делают мир ярче и даже вкуснее. Когда то немного подросла, мы поехали в Финляндию, наступил Новый год. В доме, где мы остановились, для нас положили под елку красивую коробочку с двумя пирожными, которых мы никогда раньше не пробовали. При ней была записка, где говорилось. Жил-был финский поэт, очень знаменитый, как Александр Пушкин. Его звали Йохан Людвиг Руненберг, и у него была любящая жена Фредерико. Она верила, что талант может быть обогрет очагом. Каждый год в день рождения мужа в начале января Она пекла и его любимые пирожные, всегда одни и те же. А потом поэт Руненберг состарился и умер. Но Фредерика все равно, сразу после Рождества, пекла свои пирожные и ставила их на стол рядом с портретом мужа. Когда ее не стало, во всей Финляндии установилась традиция один раз в год продавать во всех кондитерских магазинах пирожные Руненберга. По два в одной маленькой коробочке. Так что и в обыкновенной жизни всегда есть место сказки. А вы как думаете?»